глава 17 в это утро я проснулся как всегда рано чтобы выскочить на пробежку тело уже само требовало привычного словно ритуал круга по стадиону по старой привычке подошел к окну глянуть чем там сентябрьский рассвет дышит и понять в чем выходить надеть легкую ветровку или хватит футболки и тут взгляд зацепился за парковку под окнами Возле моей Нивы крутился какой-то тип. Капюшон натянут до самых глаз, лица не видно, движения суетливые. Воровато оглядывается по сторонам, будто смотрит, не заметил ли кто. Я распахнул балконную дверь, шагнул на холодный бетон, уже набрав в грудь воздуха, чтобы рявкнуть «Эй, ты!». Но он, словно почувствовав, что его заметили, резко подошел к машине, достал из кармана ключ и... отомкнул замок. Замок провернулся легко, как бывает только со штатным ключом. Тип сел за руль и завел мотор. Я на секунду остолбенел. Это что сейчас было? Угон? Моя машина? Хотел рвануть вниз, но трезвый расчет подсказал «не успею». Пока добегу, он уже скроется за углом. Оставалось только смотреть, как Нива торопливо выкатывается с парковки и набирает ход. Пальцы сами нашли смартфон. Я набрал дежурку, прижал трубку к уху. Но сказать ничего не успел. Бабах! Ударил взрыв, воздух дрогнул. Нос машины подбросило, будто под ней рванул фугас. Переднее колесо, оторвавшись, покатилось по двору, подпрыгивая, а сама него ударившийся высокий бордюр перевернулась. Огненные языки облизнули лобовое стекло. Пламя моментально набрало силу. Черный дым рванул вверх, закручиваясь в горячие спирали. Стекла в соседских окнах дрогнули. Моя верная Нива погибла. Твою дивизию. Угонщик так и не вылез. Не успел. Кабинет Антона Львовича Соколова был обставлен с показной роскошью. Широкий ореховый стол, на котором ровными стопками лежали папки и распечатки, в перемешку с планшетом и калькулятором. За спиной высокий стеллаж с корешками массивных книг и несколькими аккуратно расставленными сувенирами из дальних поездок. В проем двери заглянула Снежана, высокая пышнотелая секретарша при полном боевом макияже и в облегающей блузке. «Антон Львович к вам посетитель!» — сообщила она, чуть качнув бедром. Соколов, не поднимая головы от бумаг, недовольно буркнул. «Я же сказал, никого сегодня ко мне не пускать. Кто там еще? Кого принесло?» «Меня принесло», — сказал я, распахнув дверь пошире, и, мягко, но уверенно потеснив обомлевшую Снежану, вошел. «Антон Львович, простите», — пролепетала та. «И я не пропускала». Я обернулся к секретарше. «Снежана, золотце, ступай. Мы с Антоном Львовичем сами разберемся. И, кстати, сделай нам кофе, пожалуйста». Мне с сахаром и, если можно, растворимый. Та моргнула, переведя взгляд с меня на шефа. Соколов нахмурился, но при девушке ничего не сказал, только коротко кивнул. Секретарша, все поняв, вышла, плотно прикрыв за собой дверь. Я прошел к приставному столику напротив бизнесмена и опустился в кресло. Закинул ногу на ногу, чуть подался вперед и посмотрел прямо в глаза Соколову. — Ну что, Антоша, друг мой, — произнес я негромко. «Ничего не хочешь мне рассказать?» «Яровой?» Голос Соколова дрогнул, он облизнул губы и отвел взгляд в сторону. «Не понимаю, про что ты?» «Да, не понимаешь?» Я еще больше подался вперед, не сводя с него глаз. «Скажи, Антоша, у тебя случайно не завалялся еще один комплект ключей от моей Нивы?» «Не помню. Нет, наверное». Замялся он. «А к чему такие вопросы? Слушай, у меня дел по горло. Да и что там про него мы уже все обсудили. Оформляй ее на себя, не затягивай». Бам! Мой кулак резко опустился на стол. Стопка бумаг подпрыгнула, и вместе с нею в своем кожаном кресле дернулся и сам хозяин кабинета. «Слышишь, бизнесмен хренов!» Прищурился я. «Зачем ты мою машину пытался угнать?» «Чего?» Он даже выдохнул со звуком, будто из него воздух выпустили. «Того, Антош! Только твой помощник!» Я сделал вид, что припоминаю. «Паша Стрепков. На этом и погорел! В прямом смысле этого слова, кстати! Заживо сгорел!» «Как сгорел!» Губы Соколова чуть дрогнули. «А вот так! Было организовано покушение на мою жизнь! На его месте должен был быть я!» Но он, бедолага, сел за руль и... Бах! Ладонь снова врезалась в стол, и Соколов снова дернулся. Улетела его душонка в мир иной. Спас он меня, выходит. «Стребков погиб?» пробормотал Антон, будто сам себе. «Да не киснеты. ты!» Я хлопнул его по плечу, наклонившись ближе. «Не зря он погиб. Сотрудника МВД спас. Цена вопроса, понимаешь? Орден, конечно, ему не дадут... Но я лично ему благодарен. Я потянулся к рюкзаку, достал бутылку водки и поставил на стол. Соколов уставился на нее так, словно я выложил гранату. Чего зенки таращишь? Нормальные мужики всегда беленькой проставляются. Помянешь своего помощника. Сгорел он так, что до неузнаваемости. Пришлось срочно ДНК-экспертизу проводить, чтобы труп идентифицировать. Хорошо, что в базе ДНК был. Раньше-то срок тянул. Вот и типировали. «Я не знаю, я к этому не имею отношения», — Пробормотался Колов, и в голосе уже не было той уверенности, что в начале разговора. «Ладно, Антоша, не вешай мне лапши», — откинулся я в кресле. «Расслабься. Лично к тебе у меня претензий нет. Видишь, даже пузырь тебе подогнал. Помени своего недомерка. Мы пробили. Он ведь в твоей компании работал верой и правдой. Ради такого начальника даже на криминал подвязался». В этот момент дверь приоткрылась, в кабинет вошла Снежана с подносом, на котором дымился кофе. При виде шефа с белым лицом, отпрянувшего в кресле от меня подальше, девушка замерла, не зная, ставить чашки или нет. «Снежаночка, солнце!» Я кивнул в сторону шкафа. «Неси-ка шефу лучше стопарик, пускай примет успокоительное, градусные Щелкнув пальцем по бутылке, она тихо звякнула, Секретарша перевела взгляд на шефа, потом на меня и пошла выполнять. А я встал и направился на выход. «Бывай, Соколов, в следующий раз по кофеевничаем!» Съемная двушка в спальном районе выглядела так же, как сотни других квартир. Блеклые обои с потеками, продавленный диван, стол с отбитым краем. На диване, развернувшись друг к другу, арсен и саид гремели костяшками нарт перекидывались колкими фразами и периодически в споре заход махали руками раздался рингтон мобильного тихо обезьяны рявкнул из комнаты лешей инженер звонит костяшки замерли слова повисли в воздухе леший достал из кармана вибрирующий мобильник прошел на кухню сел на табурет нажал на кнопку вызова слушаю «Добрый вечер, Лёша!» Голос в трубке был глухим, с металлическим оттенком. Модулятор делал его неузнаваемым. Лешего передернуло. Не любил он, когда его называли по имени. Для всех он был Лешей, только этот человек имел право произносить его настоящее имя, и спорить с этим было бессмысленно. «Добрый вечер!» Кивнул он, стараясь держать голос ровным. «Скажи мне, Лёша!» «Вы все сделали, как было велено?» — продолжил инженер. «Вы про что?» — Леший наморщил лоб. «Что имеете в виду?» «Объект убрали?» «Да, конечно», — поторопился ответить он. «Все в лучшем виде. Взлетел вместе со своей машиной. Я сам видел». «Ты говоришь, лично видел, как мент сгорел в машине?» «Ну, да», — прозвучало уже без прежней уверенности. «А что?» «Грош тебе цена, если ты так ошибаешься», — холодно отрезал инженер. «Мой источник, сообщил. Мент жив. Взрыв убрал другого». «Как?» — голос Лешего на секунду даже осип. «Не может быть». «Может». Пауза повисла в трубке. «Простите, но какой еще ваш источник? Мы что, здесь не одни?» — насторожился Леший. «Конечно, не одни. За вами приглядывают, и, как оказалось, не зря. А теперь слушай. Совсем недавно ты докладывал, что твои люди засветились в баре, в драке, с тем самым ментом, которого должны были убрать. А теперь вот какая оказия вышла. Убрали не того. Скажи, Леша, что мне с вами делать?» «Мы... мы все исправим». Поспешно проговорил он, чувствуя, как холодный пот стекает по спине. И тут же вспомнил, как вчера это же обещал Арсен. И как тогда слабо это прозвучало, хотя Арсен и пыжился. «Понимаешь ли ты, что на кону очень важное дело? В разработках заинтересованы большие люди. И эти люди не из нашей сраной страны». «Да, конечно», — выдавил Леший. «Я говорил, профессора надо перевести в уединенное место, где можно все контролировать». «Ты еще будешь мне указывать, что делать?» Голос в трубке стал резче. «Нет, простите, я просто...» «Просто. Слушай, когда говорят, и не возникай. В общем, так. Я увольняю Саида и Арсена». «Но, шеф, они работали столько лет верой и правдой». «Ты меня слышал?» «Дай им расчет». «А как я один справлюсь?» подавленно спросил Леший. «В помощь тебе подъедет другой специалист. Работай, Леша». Связь прервалась. Леший остался сидеть с телефоном в руке, глядя в пустую стену кухни. За дверью снова щелкнули костяшки нарт. Арсен и Саид продолжали игру, не зная, что им предстояло. Леша тяжело выдохнул, Провел тыльной стороной ладони по лбу, смахивая липкий пот. Из наплечной кобуры извлек пистолет, нащупал в боковом кармашке кобуры глушитель. Металл был прохладным, резьба накручивалась мягко, с тихим шелестом. В комнате Арсен и Саид сидели на диване, смотрели на доску для нарт, переговаривались и смеялись. — Ну что, шеф? — Арсен поднял глаза. — Чего сказал? Все нормально. Леша сделал шаг внутрь, уголком губ выдав что-то похожее на усмешку. Премию вам выпишут. Ха -ха. А ты чего с пистолетом? Прищурился Саид. У нас новое задание? Извините, мужики. Голос Леша возвучал уж слишком ровно, что для другого собеседника было бы подозрительно. Но это задание для меня одного. Да не вопрос. Саид пожал плечами. «Если что, поможем?» «Чего извиняешься, шеф?» Арсен подался вперед. «Ты какой-то бледный!» Леший замер, глядя на них. «Мы с вами многое прошли, но...» Он чуть качнул головой. И только тогда до обоих дошло. Они потянулись взглядами к своему оружию на комоде, но Леша, перехватив их реакцию, произнес. «Не надо, не успеете!» «Ты чего, леший?» — сузил глаза Арсен. «Инженер сказал вас уволить». «Погоди!» — Саид заморгал. «Ты что, нас убрать собрался? Почему? Погоди!» «В Ниве был не наш объект. Вы облажались!» «Шайтан!» — выдохнул Арсен, сжав зубы. «Ты же тоже был с нами! Ты тоже...» «Мы все исправим!» — жалобно протянул на этот раз Саид. «Извини, брат». Леший сказал это тихо, но очень твердо. «Приказ есть приказ». «Постой!» Саид торопливо заговорил, подняв ладони. «Отпусти нас! Скажи, что все порешал! Мы уедем, хоть в Сибирь, хоть к черту! Бабки есть, затихаримся! Отпусти по-братски, а! Мы же друзья! Что ты перед ним распинаешься?» Прошипел Арсен. «Пусть стреляет, пес!» Звук выстрела из глушителя был глухим, будто резкий хлопок ладонью по плотной ткани. Словно ничего такого не произошло. Пуля вошла в лоб Арсена аккуратно, оставив маленькое темное пятно. Он дернулся, завалился назад, рука задела нарды, и костяшки посыпались вниз, раскатились по полу. — Леший, не стреляй! — Саид сполз с дивана на колени. Голос дрожал. «Прошу, отпусти меня, я никому, я долю тебе отдам. Помнишь, как мы с тобой в Ростове чуть не сгинули, а тогда тебя вытащил я? Отпусти, умоляю!» Леший чуть склонил голову. «Ладно, иди». «Спасибо, спасибо!» Саид вскочил, метнулся к сумке. «Нет, уходи, без оружия и без вещей». «Там же паспорт, деньги!» взмолился Саид. «Я сказал, иди!» Голос Лешего оставался холодным. «Всё, Все, все, ухожу Саид пятился к двери, торопливо бормоча. «Спасибо, Леший, спасибо! Арсена всегда соносила! Я никому исчезну!» Он развернулся и рванул к входной двери. Три выстрела подряд. Три коротких, глухих щелчка. Пули вошли в спину. Одна остановилась в позвоночнике, вторая раздробила лопатку — Третья впилась в ребро, раскрошив кость. «Собака!» — выдохнул Саид, падая лицом вниз. Он еще пол стянулся к дверной ручке, будто в этом движении было его спасение. Леший подошел неторопливо, поставил ботинок ему на поясницу. Саид хрипел, пытаясь обернуться. «Извини, друг», — произнес Леший и нажал на спуск. «Но ты тоже уволен». Пуля пробила затылок, и все стихло. «Расчет получишь в небесной бухгалтерии», — пробормотал леший, убирая пистолет в кобуру. Работы предстояло много. В кабинет вошли двое. Морды серьезные, как у людей, которые давно разучились улыбаться. Брючки в стрелочку, пиджачки и моде, ботинки начищены до блеска. Вид лощеный, столичный. Сразу понятно, не те, кто по подвалам шарится и по дворам бегает. Но под полою одного на секунду мелькнула наплечная кабура. Все-таки менты, только из другой, кабинетной породы. Движения у парочки выверенные, но при этом пижонские. Кто вы такие? Одно ясно, в поле такие не бегают. Из кабинетов выходят только по особым поводам. Вот как сейчас. И мне это уже не нравится. «Яровой Максим Сергеевич», — произнес один, лениво пережевывая жвачку. «Кто спрашивает? Стучаться не учили?» Я откинулся в кресле. Первый достал ксиву. Старший оперуполномоченный Мясников, отдел собственной безопасности. Протянул бумагу. «Повестка к следователю Сметанину. Распишитесь». «Так вы курьеры, что ли?» Саркастично поднял я бровь. «Сметанин позвонить не мог?» Я бы сам пришел. «Распишитесь и поедем с нами», — сухо сказал второй. Я взял повестку, повертел в руках. Черным по белому. Вызываюсь в качестве свидетеля. Для свидетеля, значит, целый выезд из главка оперов организовали. Ага. Ну-ну. «Распишитесь», — повторил второй. Лицо у него в мелких шрамах, спинах. «А ничего, что мы коллеги», — поднял я взгляд. «Разговариваете так, будто я уже подозреваемый». «У нас указание. отмахнулся первый. «Я, естественно, уже понял. Если за мной пришли ОСБшники, значит, дело серьезное. Не свидетель я, а клиент, которому прислали двух гончих, чтобы не сорвался. Ну что ж, разберемся. Интересно только, что там бульдог накопал на меня, если подключил службу собственной безопасности МВД. Нужно съездить и узнать» а уже оттуда будем плясать. «Ладно», — сказал я. «Сейчас кофе допью», — кивнул я на кружку. «И поеду. Ждите снаружи». «Мы здесь подождем», — отрезал первый. «Побыстрее», — добавил второй, цедя слова так, будто под языком у него сидел гвоздь. Я усмехнулся. «Выводить людей из себя — талант, который у меня не отнять». Мы доехали до здания Следственного комитета. Машина встала у крыльца. Один опер остался на улице курить, а второй пошел со мной, будто я и вправду под конвоем. Шел рядом, поглядывал как на задержанного и не старался это скрывать. Поднялись на нужный этаж, он постучал в дверь кабинета. «Разрешите?» — бросил он в проем. Яровов доставили». «Отлично!» В голосе за дверью прозвучало удовлетворение. За столом сидел Аркадий Львович Сметанин. Невысокий, приземистый, с короткой шеей и широкими, как у борца, плечами. Брови густые и почти сросшиеся, торчали щетины, придавая лицу звероватый вид. — Подождите за дверью, — сказал он моему провожатому. — А вы, Максим Сергеевич, проходите. И в голосе его этокое холодное торжество. Я вошел, сел, закинул ногу на ногу, слегка раскачивая. «Ну, Аркадий Львович, ну вы даете, Целый кортеж особистов за мной отправили. А что, позвонить не судьба? Мол, подскочите, Максим Сергеевич, на минутку. Вопросики решим». «Не радуйтесь и не ёрничайте, товарищ лейтенант», — процедил Сметанин. «После того, что я вам скажу, шутить, думаю, не будете». «Знаете?» — я пожал плечами. «Шутил я и не в таких ситуациях. Откуда вам знать, что я буду делать?» Так что, зачем вызывали? Вы подозреваетесь в убийствах. Я качнул ногой чуть сильнее. Очень интересно. Сметанин чуть приподнял брови, разглядывая меня. Смотрю, вас ничем не проймешь. Уже, но удивлялся за свою жизнь, ответил я. Когда успели, возраст у вас не тот, чтобы так говорить. У нас на службе день за два идет. Вторую жизнь проживаю. Он не спускал с меня глаз, пытаясь понять, почему я держусь так ровно. Но я уже понимал. Раз за мной пришли ОСБ, значит, дело табак. Хотелось только узнать, что именно у него есть. А дальше будем выкручиваться. «Так что, Аркадий Львович», — сказал я, — «давайте без долгих прелюдий. Что нарыли?» «Роют кроты, а я дело расследую. Недавно нашли два трупа». «Слышал» кивнул я. «Но это не наша территория». «Конечно, не ваша. Они всплыли ниже по течению, километрах в двадцати от города. Пролежали в воде не меньше месяца. Личности установили». Я уже знал, о ком речь. Те самые двое, что пытались меня убрать на дачу у Валета, когда я там был вроде как охранником. Мы пошли тогда на обход территории, они готовились меня пришить, но в итоге сами отправились к дьяволу с моей скромной помощью. Я сбросил их в реку, из карманов ничего не забирал, так чтобы, если что, выглядело как несчастный случай. «Ну, слышал, да?» — сказал я. «Сводки читаю». «Интересный момент, Максим Сергеевич. Экспертиза показала, погибли они не от утопления. Я провел обыск по месту их жительства и нашел вот это». Он достал из ящика стола тонкую картонную папку серого цвета, такую, какие обычно пылятся в архивах. «Откройте!» — произнес он с нотками торжества. Бульдог наступал. Я хмыкнул, взял папку и раскрыл.